Вырваться из контекста. Этот случай мне рассказал один мужчина. У него был большой пес дворняга. Щенком этого пса подобрал и вырастил. И пес очень любил ездить на машине, путешествовать. Прыгал от восторга, когда хозяин машину заводил. А в поездке высовывал голову в окно, радостно глядел вокруг, наслаждался. И вот собака заболела тяжело. Так тяжело, что ветеринар предложил последнее средство. Сами понимаете, зачем мучить собаку. Надо попрощаться и принять последнее средство. Все, что могли, сделали. Ничего больше изменить нельзя. Хозяин заплакал скупыми слезами, схватил пса на руки, положил в машину и поехал, куда глаза глядят. Жена отпустила. Надо порадовать собаку на прощание. И самому так легче не думать о ехать. Иногда ехать лучше, чем думать. На второй день путешествия собака начала вставать, в окно поглядывать, полаивать слабым голосом на птиц и других собак. А потом ожила. В поездке ей становилось все лучше и лучше. И выжила. Прожила долгую жизнь с любящими хозяевами. Поездка спасла ее. То, что любила собака, что восхищала и радовала, то ее и спасло. И еще сама поездка, движение, географический метод, если образно говорить, перемена обстановки. Иногда в долгой, безвыходной ситуации, которая отнимает все силы, спасает счастливая перемена, решительные действия, движение, изменение контекста жизни, новые впечатления, не обязательно очень приятные, просто новые, яркие, смена круга общения, смена места жительства. Ясное дело, если боли надо лечиться, и долг свой надо выполнять, и продолжать заботиться о тех, о ком мы обязаны заботиться. Но при возможности надо довериться импульсу и переменить внешние условия жизни, картинку, декорации, вырваться. Мы так и говорим, хочется вырваться хоть на неделю. Обычно это можно сделать. Никто не пострадает. Можно отложить что-то, а от чего-то отказаться. Пока еще есть силы, ведь у нас нет хозяина, который посадит нас в машину и повезет. Иногда надо двигаться, ехать, лететь, идти, временно менять контекст, окружение, чтобы спастись. Это средство, которое стоит попробовать.